Глава одиннадцатая. Наутилус. Я последовал за капитаном Немо. В глубине столовой открылась двойная дверь, и мы вошли в другую, большую комнату. Это была библиотека. В высоких шкафах из черного палисандрового дерева на широких полках стояли ряды книг в одинаковых переплетах. Шкафы тянулись вдоль стен от пола до потолка. Отступя от шкафов шли удобные широкие диваны, обитые коричневой кожей. Около диванов были расставлены легкие передвижные столики с пюпитрами для книг. Посередине стоял огромный стол, заваленный журналами, между ними я заметил несколько старых газет. Электрический свет падал с лепного потолка из четырех шаров матового стекла, заливая яркими лучами весь гармоничный ансамбль. Я с изумлением рассматривал великолепную комнату и просто не верил своим глазам. — Капитан Немо, — сказал я своему хозяину, расположившемуся на диване. «Вот библиотека, так библиотека. Она сделала бы честь любому дворцу на материке. Я не могу опомниться от удивления. Эта библиотека сопутствует вам в морских глубинах?» «Да, господин профессор. Где найдете вы такое уединение, такое безмолвие?» Ответил мне капитан Немо. «В вашем кабинете при Парижском музее вы ведь не найдете таких условий для работы?» «Нет, капитан, не найду». Кроме того, должен сказать, что мой кабинет при нашем музее очень беден в сравнении с вашим. У вас ведь здесь 6 или семь тысяч томов. Двенадцать тысяч, господин Аранакс. Книги — это единственные узы, еще связывающие меня с землей. Мир перестал для меня существовать в тот день, когда мой Наутилус первый раз погрузился в глубину вод. В тот день я купил в последний раз книги, журналы и газеты, и с тех пор я говорю себе, что человечество ничего нового не выдумало и ничего не написало. Книги мои я представляю ваше распоряжение, прошу вас, не стесняйтесь. Я поблагодарил капитана Немо, подошел к шкафам и стал рассматривать книги. Тут было обилие всевозможных книг на всех языках, Научные, философские, путешествия, романы. Только я не смог отыскать ни одного сочинения по политической экономии. Казалось, политическая экономия строго воспрещена на борту Наутилуса. Я заметил одно очень любопытное обстоятельство. Книги на разных языках были расставлены на полках в алфавитном порядке. Очевидно, капитан Немо свободно владел всеми языками». Среди книг я увидел лучшие произведения древних и современных писателей, поэтов и мыслителей, начиная с Гомера до Виктора Гюго, с Ксенофонта до Прудона, с Рабле до Госпожи Сант. Особенно много было научных книг. Тома по механике, баллистике, гидрографии, метеорологии, географии, геологии чередовались с трудами по естественной истории. Очевидно, капитан Немо охотнее всего читал подобные произведения – Я нашел здесь полное собрание работ Гумбольта, Араго, Фуко, Анри де сен клер де Вилля, Шасля, Мильна Эдвардса, Катарфажа, Тиндаля, Фарадея, Бертло, Секи, Петермана, Капитана Мори, Агассиса, а также записки Академии наук, сборники различных географических обществ. Наконец, на полке стояли два моих тома «Тайн морских глубин», которым, возможно, я был обязан за благосклонный и милосердный прием на борту Наутилуса. Между сочинениями Жозефа Бертрана мне попались его «Основы астрономии». Эта книга была издана в 1865 году, поэтому я мог заключить, что подводное плавание Наутилуса началось никак не раньше конца этого времени. Значит, капитан Немо, Прервал все связи с землей не более трех лет назад. Чтобы установить точную дату, надо было поискать издание поновее, но я отложил эти поиски до другого времени. Спешить было некуда. К тому же мне хотелось осмотреть Наутилус. «Капитан», — сказал я, — «от всей души благодарю вас за любезное позволение пользоваться вашей библиотекой. Тут собраны сокровища, и я не примену ими насладиться». «Здесь не только библиотека, профессор», — сказал капитан Немо, — «но и курительная». «Курительная?» — вскрикнул я. «Да разве на борту Наутилуса курят?» «Совершенно верно». «В таком случае, капитан, я должен заключить, что вы поддерживаете связь с Гаваной?» «Нет», — ответил капитан Немо. «Позвольте предложить вам эту сигару, хотя она и не из Гаваны. Вы будете ей очень довольны, если только вы знаток сигар». Я взял предложенную сигару. По форме она напоминала гаванскую, но, казалось, была скручена из золотистых листьев. Я зажег ее от изящной лампы, стоящей на красивом бронзовом пьедестале, и вдохнул в себя дым с наслаждением, которое будет понятно любому завзятому курильщику. «Отменная сигара», — сказал я капитану Немо. «Но ведь это не табак?» «Нет, не табак», — отвечал капитан Немо. То есть я хочу сказать, что этот табак не из Гаваны и не из Турции. Это род редкой водоросли, который содержит в себе много никотина. Что ж, вы и теперь хотите гаванскую сигару, профессор? Капитан, с этого дня я их презираю. Пожалуйста, курите спокойно, господин Аранакс. Не выясняя происхождение этих сигар. Никакая таможня не брала за них налоги, но я полагаю, они от этого не хуже. Напротив, лучше. В эту минуту капитан Немо открыл дверь, противоположную той, в которую мы вошли. Мы очутились в большом, великолепно освещенном салоне. Это был прямоугольный зал длиной 10, шириной 6 и высотой 5 метров. И здесь свет падал сверху, а потолок был разрисован легкими арабесками, что смягчало яркое освещение. Это был настоящий музей, и видно было, что устраивал его человек, у которого не было недостатков, ни в художественном вкусе, ни в деньгах. Десятка-три картин великих мастеров, обрамленных в одинаковые рамы, висели на стенах, обтянутых великолепными обоями со строгим рисунком. Здесь были бесценные произведения живописи, которыми я восхищался в частных картинных галереях Европы и на художественных выставках. Обращиками различных школ старинных мастеров тут были такие сокровища, как Мадонна Рафаэля, «Дева» Леонардо да Винчи, «Нимфа» Кареджо, «Женщина» Тициана, «Поклонение волхвов» Паула Веронезе, «Успение» Мурильо, «Портрет» Гольбейна, «Монах» Веласкиса, «Мученик» Рибейры, «Ярмарка» Рубенса, два фламандских пейзажа Теннерса, три жанровых картины Жерара Доу, Метсю, Паулюса Поттера, картины Жерико и Прюдона, несколько морских пейзажей Бекхейзена и Верне. Новейшую живопись представляли картины Делакруа, Энгра, Декана, Трояона, Мессонье, Добиньи. Прекраснейшие мраморные и бронзовые копии лучших античных скульптур на высоких пьедесталах стояли в углах салона. Предсказание капитана Нема начинало сбываться. Я был буквально ошеломлен увиденным. «Господин профессор», — сказал мне капитан Нема, — «я надеюсь, вы извините, что я вас принимаю без церемоний». «Извините за беспорядок в гостиной». «Капитан», — ответил я, — «не хочу допытываться, кто вы такой, но я угадываю у вас художника». «Любителя, не более. Когда-то я имел большое пристрастие ко всевозможным коллекциям. Я жадно собирал все прекрасные творения рук человеческих. Я был страстным коллекционером, и мне удалось приобрести несколько очень редких и ценных вещей». «Земля для меня теперь не существует, и прежние коллекции остались как воспоминания. И современные художники, и древние, все смешались у меня. По-моему, великие произведения возраста не имеют». «А композиторы?» — спросил я, указывая на партитуры Вебера, Россини, Моцарта, Бетховена, Гайдена, Мербера, Герольда, Вагнера, Обера, Гуно и множество других разбросанные на большом рояле, который стоял в углублении салона. «Для меня они современники Орфея», — отвечал капитан Немо. «Повторяю вам, хронологические различия исчезают в памяти умерших. А я умер для мира. Так же надежно и хорошо умер, как ваши усопшие друзья, которые покоятся в шести футах под землей». Капитан Немо умолк и глубоко задумался, казалось, совершенно забыв об окружающем. Я смотрел на него с живейшим волнением и участием, изучая его удивительное лицо. Трудно было оторвать от него глаза. Капитан Немо облокотился на мозаичный столик редкой работы и не замечал меня. Я не прерывал течение его мыслей и продолжал осматривать сокровища, украшавшие этот великолепный зал. Кроме произведений искусства, здесь было собрание творений природы: растения, раковины, и другие дары океанской флоры и фауны. Вероятно, они были собраны самим капитаном Немо. Посредине салона был фонтан, спадавший в громадную раковину тридакны. Посвеченный электрическим светом, он сверкал, как алмазный сноп. Края этой ребристой раковины были очень изящно выгнуты красивыми зубчиками. Окружность ее была метров шесть, значит, она превосходила размером прекрасные тридакны подаренные Венецианской республикой Франциску I, из которых теперь устроены в Париже, в Святой Церкви Сульпице, две гигантские крапильницы. Вокруг фонтана в изящных стеклянных витринах, оправленных в медь, были разложены снабженные этикетками редкие экспонаты океана. Можете себе представить мое восхищение. Отдел зоофитов представлял очень любопытные образцы двух групп — полипов и иглокожих. В первой группе были расположены в виде веера органчики, гаргонии, сирийские губки, малукские изиды, морские перья, прелестные лафагелия из Норвежского моря, различные зонтичные, альционевые, несколько шестилучевых мадрипоровых кораллов, которые мой учитель Милн Эдвардс так остроумно классифицировал на подотряды. Среди них были очаровательные верные кораллы, Глазчатые кораллы с острова Бурбон, антильские колючие мадрипоры, одним словом, всевозможные виды любопытных кораллов, образующих целые острова. Среди иглокожих, примечательных своим колючим панцирем, я любовался морскими звездами Астериас, морскими лилиями, морскими ежами, галатуриями. Коллекция была удивительная. Страстный канхелиолог задохнулся бы от удовольствия перед другими стеклянными витринами, где были представлены образцы моллюсков. Коллекция моллюсков была просто неоценимой. Ее подробное описание заняло бы слишком много времени. Я назову только некоторые экспонаты. Изящная королевская синевакула из Индийского океана, испечренная белыми пятнышками, очень ярко выступающими на красно-коричневом фоне. Императорский спандил, который отличается яркими красками и весь усеян колючками. Редкий экземпляр в европейских музеях. Он один стоит, по меньшей мере, 20 тысяч франков. Обыкновенная синевакула, попадающаяся в австралийских водах. Добывать ее очень трудно. Сенегальские бюкарды, экзотические хрупкие белые раковины, на которые, кажется, только дуни они разлетятся, как мыльные пузыри. Разновидности морских щипцов с острова Ява. У них раковины в виде известковых трубочек, как бы обернутых листовидными складочками, очень ценимые любителями. Все виды брюхоногих трохусов. Желто-зеленые из американских морей, коричневато красные из вод Австралии, черепицаобразные раковины из Мексиканского залива, стеллериды или морские звезды из южных морей. И, наконец, чрезвычайно редкий экземпляр великолепнейшего новозеландского шпорника. Тут были и прелестнейшие Теллины, удивительные цитеры и венусы, решетчатые кадраны, отливающие перламутром попадающиеся у берегов Транкебара, башенки, крапчатые зеленые ракушки из китайских морей, конус, почти неизвестный, все разновидности ципрей, фарфоровых улиток, которые служат монетой в Индии и Африке я увидел самую драгоценную раковину восточной Индии – слава морей. Здесь были также представлены яйцевидки, стромбусы, мурексы, птероцеры, конусы, бетиньи, хитоны, дельфинки, янтины, свистки, оливы, митры, шлемы, пурпурницы, трубачи, арфы, тритоны, цериты, веретиновидки, блюдечки, геалии, клеодоры. словом. Все прелестные и хрупкие раковины моллюсков, какие только нам известны. В специальном отделении блестели при электрическом освещении розовые жемчужины, извлеченные из пин Красного моря. Рядом лежали зеленый, желтый, голубой и черный жемчуг — удивительные продукты различных моллюсков всех морей и океанов. Здесь были несколько бесценных образцов из самых редких жемчужниц. Некоторые жемчужницы были больше голубиного яйца. Каждая из них стоила гораздо дороже той, которую путешественник Тавернье продал за 3 миллиона персидскому шаху. Красотой они превосходили даже жемчуг москатского имама, которому, как я думал, не было равных. Одним словом, цена этого собрания была непреодолима. Капитан Немо должен был истратить миллионы, чтобы приобрести эти драгоценные образцы, и я мысленно спрашивал себя, из каких источников он мог удовлетворять свои фантазии, собирая подобные коллекции. Как вдруг мои размышления были прерваны следующими словами. «Вы рассматриваете мои ракмены, профессор. В самом деле они могут заинтересовать натуралиста, но для меня они имеют еще больше прелести, потому что я их собрал собственными руками. И скажу вам, нет ни одного моря на свете, которое бы я пропустил в своих поисках». «Я понимаю, капитан», — отвечал я, — «что весьма приятно прогуливаться среди таких сокровищ. Ни один из музеев Европы не обладает подобными коллекциями. Но если я истрачу весь свой восторг, осматривая их, то что мне останется для корабля?» Я вовсе не хочу проникать в ваши тайны, но признаюсь, что этот наутилус, его двигатели, управляющие им механизмы, все это возбуждает мое любопытство до крайней степени. Я вижу, что по стенам развешаны приборы, назначение которых мне неизвестно. Могу я спросить?» Господин Аранакс, перебил меня капитан Немо. «Я вам сказал, что вы свободны на моем корабле, и, следовательно, ни одна часть наутилуса для вас не закрыта». Вы можете осматривать судно во всех подробностях, и я с удовольствием послужу вам за Чичарона». «Я не знаю, как вас благодарить, капитан. Постараюсь не злоупотреблять вашей любезностью. Только хочу спросить, для чего предназначены эти физические приборы?» «Такие приборы есть в моей каюте, и там я буду иметь удовольствие объяснить вам их употребление. Но прежде осмотрите каюту, которая приготовлена для вас». «Надо же вам знать, как вы будете жить на борту Наутилуса!» Я пошел вслед за капитаном. Через одну из дверей салона он вывел меня в узкий коридор. Мы подошли к носу корабля, и там я увидел не каюту, а изящную комнату с кроватью, туалетным столиком и другой удобной мебелью. Мне оставалось только поблагодарить любезного хозяина. «Ваша каюта смежная с моей», — сказал он, открывая дверь. А моя сообщается с гостиной, в которой мы только что были. Я вошел в комнату капитана. Она тонула в полумраке и имела суровый, почти келейный вид. Железная кровать, рабочий стол, несколько стульев, умывальник. Ничего лишнего. Все только самое необходимое. Капитан предложил мне стул. — Садитесь, пожалуйста, — сказал он. Я сел, и он начал свои объяснения.